«Бодрись, Мэтт, дорогой, будь молодцом, и ничего друного с тобой не случится. Не забывай, что у тебя есть сестра, которая тебя очень любит». Всю дорогу до станции он сидел в кебе рядом с мамой, апатично, сгорбившись, не замечая ни милосердной тряски, в то время как миссис Броуди гордо поглядывала в окошко. Мысленно она рисовала себе, как люди подталкивают друг друга видя, что она катит нарядном экипаже. И говорят, — это миссис Броуди провожает своего сынка в Калькутту. Она всегда была ему доброй матерью. Да и парень, надо сказать, хоть куда. Разумеется, не каждый день случается в Ливенфорде, что мать провожает сына на пароход, идущий в Индию. Удовлетворенно размышляла она, стараясь приличнее задрапировать на себе пальто и величаво сидя в дряхлом кебе, словно в собственной карете. У вокзала она с важным видом расплатилась с кучером, поглядывая кратко из-под шляпы на нескольких зевак под аркой, а затем не удержалась, чтобы не заметить как бы вскользь носильщику, взявшему багаж. Этот молодой джентльмен едет в Индию. Носильщик, спотыкаясь под тяжестью сундука и одурев от запаха камфоры, исходившего оттуда, Повернул Багровую шею и тупо посмотрел на нее, слишком ошарашенный, чтобы поддержать разговор. Они пришли на платформу, но роковой поезд опоздал. Расписание на железнодорожном участке между Ливенфордом и Дереком никогда не вызывало одобрения публики, и сегодня также соблюдалось далеко не точно. Мама беспокойно постукивала ногой поджимала губы, поглядывала беспрестанно на серебряные часики, которые носили на шее, на волосяной цепочке. Мыти, в тайной надежде, что на линии произошло крушение, посматривал рассеянное безутешно на который, в свою очередь, разденув рот, глядел на миссис Броуди. Он никогда не видывал раньше эту даму и, пожирая ее бессмысленным взором по величавой небрежности и вместе с живостью манер, принял ее за какой-то феномен, за путешественницу по меньшей мере европейского масштаба. Наконец вдали послышалось слязгание как похоронный звон, отнявшую Мете последнюю надежду. Поезд, выпуская пар, подошел к станции и через несколько минут снова запыхтел, увозя миссис Броуди и ее сына, сидевший друг против друга на жестких деревянных скамейках. Остался на платформе только носильщик, недоверчиво рассматривавший монету в один пенс, которую незнакомая леди величественно сунула ему в руку. Он почесал затылок, плюнул с презрением и выбросил с головы весь эпизод, как тайну, которая выше его понимания. В поезде миссис Броуди пользовалась каждым мгновением, когда стихал шум колес, чтобы обратиться с каким-либо оживленным замечанием к Мэтью, а в промежутках весело смотрела на него. Мэтью ерзал на месте. Он знал, что его стараются подбодрить, и его это злило. — И это хорошо, — думал он уныло. — Ей ведь уезжать не надо. Наконец они приехали в Глазго. Мы-то путешествие показалось непозволительно коротким. С вокзала направились по Джемайка стрит и по лов порт туда, где стоял уже под парами и Равади, а по бокам его два буксирных судна. Пароход показался им огромным. Лопасти у него были широкие, как распростертые крылья летучей мыши а по сравнению с его трубой, мачты всех остальных судов казались низкими. Мама сказала с восхищением. — Честное слово, вот это пароход, Мэт. Теперь я буду меньше тревожиться, раз ты едешь на таком большом пароходе. Это громада не ниже нашей городской башни. Смотри, сколько народу на палубе. Я думаю, нам можно уже идти туда. Они вместе подошли к сходням и взошли на палубу где уже началась обычная при посадке толчия — привеличенная суета и беспорядок. Матросы носились по палубе, творя чудеса с канатами. офицеры в золотых галунах строго покрикивали и громко свистали.